Глава 809 д е в я т Ударом плеча хаджар перебросил через спину бегущего на него с криком воина, сжимая саблю. Тот п е р е к у в ы р н у л с я через хаджара и, оказавшись на земле, тут же получил удар черным клинком прямо себе в горло. Не выпрямляясь, используя инерцию, хаджар развернулся и ударил наотмашь. Взмах его меча срезал голову очередного воина, и только после этого Хаджар получил возможность оглядеться. Только недавно он стоял перед гобеленом, изображавшим битву степняков в кожаных доспехах с рыцарями. Если не знать истории, то можно было подумать, что это была я боевая слава Дарнаса. На деле же г а б е л е н запечатлел битву куда более древнюю, чем любая из семи империй. Это сражение происходило в эпоху ста королевств, и каким-то образом Хаджар теперь оказался не просто внутри картины, а именно в момент сражения. с а и з шатал туклейш. Хаджар не утруждая нейросеть о б р а б о т к о и действительно мертвого языка с т е п н я к о в не оборачиваясь, нанес мощный рубящий удар черным клинком. Черный ветер спокойно произнес он, а затем скорчился от боли, когда изогнутая сабля полоснула по кольчуге, наброшенной на простую кожаную броню. Звенья рассыпались под прямым ударом, а Хаджар почувствовал, как сабля, п р о н з а и кожанку вспарывает его плоть. Проклятый многострадальный правый б о к Машинально разорвав дистанцию, хаджар к р у т а нулся на пятках. Вторая короткая сабля пропела рядом с бедром хаджара, но не смогла задеть даже к р а й его штанов. Ударом кулака в челюсть, подпоясанную ремешком от остроконечного шлема, хаджар сбил тем п степняка, а затем, схватившись за рукоять черного клинка обратным хватом, полоснул тому по горлу, кровь из сонной артерии ударила струей, а ж е л т о к о ж и й степняк, хватаясь за р а с т е ч е н н у ю гортань, свалился на колени. Обратным движением, вновь перехватывая меч, хаджар снес ему голову. На войне есть два самых надежных удара: по шее и в живот, пробивая позвоночник. Только так можно обезопасить себя от удара, нанесенного в спину. Какого демона здесь происходит? Хаджар мысленно потянулся к ядру, но внезапно понял, что не обладает и капли энергии, то есть от слова совсем. Даже теми крохами, которые практикующий получал после открытия первых узлов чакр, как их называли на Земле, и теми хаджар был обделен. Иными словами, он был смертным, самым простым, обычным рядовым солдатом. Капитан Хаджар, капитан Хаджар, н у может и не таким обычным. Хаджар развернулся и уже собрался нанести быстрый секущий удар, но встретил перед собой два не понимающих взгляда. Капитан замер на расстоянии удара копья молодой с редкой бородой и усами солдат. Это я, лейтенант Клод. А, да, Хаджара пустил меч. Прости. И в следующую секунду, сорвавшись с места в растянутый рывок, он все тем же плечом сбил лейтенанта Сног. Алибарда конного степняка прошла всего на волоске от спины Хаджара. Тот, вскочив на ноги, вырвал из спины лежавшего рядом мертвеца метательный топор. размахнувшись, он метнул его прямо в ногу лошади. Та з а р ж а л а когда сталь разрубила мягкий сустав, и стекая кровью испуганное животное рухнуло на брюхо. степняк успел выскочить из седла и перекатом погасив инерцию падения попытался подняться на ноги, но не успел. хаджар пяткой стального сапога ударил по острию алебарды. Степняк совершил ошибку любого слишком неопытного и молодого в о я к и Он слишком крепко держался за оружие. Древка алебарды хищной змеей ударила подкадык с т е п н я к у и тот, хрипя, начал заваливаться на спину. Машинально выпустив из рук оружие, он тем самым подписал себе смертный приговор. Хаджар, продолжая движение удара сапога, Второй ногой переступил через древко, зажал его между пятками и к р у т а нулся еще раз. Собственная алибарда арбалетным болтом выстрелила прямо в грудь с т е п н я к у пробив его легкие доспехи. Она протащила его с метр по земле, пока они вместе не замерли. Это было сильно, капитан, выдохнул поднявшийся с земли лейтенант. Они. Как благодаря боевому опыту понимал хаджар, находились на границе одного из флангов. Сюда явно только недавно пришелся удар конного формирования степного войска, пробив брешь в строю, прикрывавшей рыцари пехоты. Конники устремились в спину рыцарям, а те не многие из них, кто увязли в сражениях, уже были убиты или смертельно ранены. Это только в песнях бардов конница смело крошит пехоту. На деле же получить в бедро крюком и быть стянутым на землю не самый приятный способ отправиться к праотцам. Докладывая лейтенант все так же машинально командным басом отдал приказ хаджар. Только после того, как юноша, лишь недавно начавший бриться, выпрямился по струнке. Странным образом отсалютовал и сказал: «Лэр, есть Лэр». Только тогда хаджар очнулся. Что он делает? Это ведь не война лидусы и кочевников. Он вовсе не хаджар Травис, офицер лунной армии. Он хаджар Дархан, черный мечник из школы Святого Неба, рыцарь духа, а не простой смертный. Генерал приказывает вам открыть южные ворота замка. Что? Опять же машинально переспросил хаджар. Лейтенант тут же паник. Я тоже думаю, что из-за того, что вы переспали с его дочерью, не стоит все наше формирование отправлять на верную смерть. Парнишка развернулся к замку, над которым был поднят флаг с тем же изображением, что и на штандартах степняков. Воющий на алую луну волк. С замка свистели стрелы. Острыми облаками накрывая небо, смертельным дождем они обрушивались на головы подступающих к укреплениям пехотинцев. г о р я щ а я смола стекала им на плечи, обрубались и обрывались осадные тросы, и откалывались кошки. Горели осадные башни, которые служили прекрасной, практически безоружной мишенью для огненных стрел лучников. Изредка глаза резали в с п ы ш к и энергии. Техники в этой битве были настолько редки, что порой сразу несколько человек поднимали головы, чтобы посмотреть на тех, кто использует энергию реки мира. Генерал говорит, что у нас есть на это два часа, и если мы не справимся, то нас отправят наплаху. И что-то мне подсказывает, л э р капитан Хаджар, он не шутил. Лейтенант потер щеку, на которой чернел синяк, оставленный явно не в текущем с р а ж е н и и Значит, взять крепостную стену, повторил хаджар. В своей жизни он встречал самые абсурдные и разные испытания, но это, ко всем демонам, оно явно оставило остальные позади. Орун, отрежь портной ему яйца, не преувеличивал. Когда говорил, что только один из сотни может пройти испытание шестого этажа, аристократы и дворяне с рождения привыкшие к энергии, наверняка даже представить себя не могли в роли простого смертного, тем более смертного пехотинца. За мной, лейтенант, гаркнул Хаджар. В следующий час они прорубали себе дорогу к осадной башне, которую катили прямиком к стене. По дороге Хаджар повстречался со своим формированием двадцати убывалыми р у б а к а м и которые встретили своего лера каким-то особым приветствием. Расталкивая солдат внутри башни, Хаджар вел людей все выше и выше по лестнице. Он прекрасно знал, что если башня подойдет слишком близко к стене, то первыми, как ни было бы странно, пострадают именно нижние этажи. ведь если сжечь их, то рухнет вся постройка. Как он и думал, когда открылся рот башни и зубами зацепился за стену, то нижние этажи уже пылали жидким огнем, а люди кричали от боли и бессилия. На стене их встречали защищающие крепость степники. Залп сотни луков стал приветственным жестом. На войне не ц е р е м о н и т с я Так что хаджар прикрылся первым же погибшим от стрелы соратником, когда в его о г о н и з у ю щ е е тело впилось еще с десяток стрел, хаджар оттолкнул его ногой и с криком бросился в ряды противника, а затем в последний момент успел на инстинктах уклониться от призрачного удара сабли, который вспорол камни и располовинил так ничего и не понявшего лейтенанта. Перекатившись по парапету в сторону, хаджар вскочил на ноги и взялся за рукоять обеими руками. Перед ним стоял степняк, вооруженный и з о г н у т ы й саблей и кнутом. Проклятье выругался хаджар. Противник находился на уровне практикующего стадии трансформации, и кто бы не придумал это испытание, он явно был не в себе.